«Марья и ее мужик — большие хлебосолы», — говорил Кумкумыч. «Мужик-то у нее приискатель, заработки у него бешеные, к тому же он меня уважает, он для меня в лепешку разобьется. Мы тебя, Гавриил, вместе с ним, раз на том пошло, на станцию доставим и усадим на верхнюю полку вагона. Поедешь ты, конечно, без плацкарты, а без нее самая езда на верхотуре. Заедем сейчас к сестре, пообедаем, отогреемся» а вечером ты уже в вагоне сидеть будешь и в окошке поглядывать. Мария и ее приискатель, широченный в плечах мужик с гривой седых волос на большой голове, встретили гостей с отменным радушием. Им помогли раздеться, провели в светлую теплую горницу, всю заставленную цветами в горшках и кадушках. Отобитый крашным железом печки голландки тянуло сухим теплом. Гавриил прислонился к ней, и по спине его приятно забегали мурашки, покидающие тело стужи. Скоро гости сидели за столом под образами. Стол был накрыт голубой клеенкой, на которой были изображены в самом центре Бородинский бой, а по краям генералы, герои Отечественной войны 1812 года. Сперва на столе появился раскупленный бачок китайского спирта, потом эмалированная миска с пельменями, от которых валил душистый пар. При виде всего этого кум весело потер руки, пошутил. «Мужики будут выпивать да закусывать, а генералы глядеть да завидовать. Люблю под пельмени выпить!» бы басовито расхохотался. «Теперь судьба генеральская такая. Это ты верно говоришь. Они теперь все сплошь в бегах, на чужой стороне, а мы у себя дома». И он принялся разливать спирт в граненые бокальчики. «Ты бы хоть развел его сват, — попросил Кункумыч. — Цельного-то у меня, однако, душа не примет. — Ничего, раззадорится и примет. Она у тебя привычная, проспиртованная. — Ну, начнем, благословлясь? — Эх, боюсь, а рискнуть-то надо. Они чокнулись, выпили и оба в раз сказали. — Ух, продирает черт! — А ты что же, товарищ, не пьешь? — обратился Гавриила — Обижаешь хозяев, так у нас не принято. — Я не пью. «Это почему же?» «Считаю, что водка отрава не лучше стряхнина». «Эх, обижаешь ты меня, товарищик! Водка — это не стряхнин, а благодать Господня! Первейшее удовольствие, особенно с холоду, да после работы!» Взяв налитый Гаврилу бокальчик, хозяин поставил его перед Кум-Кумычем, а себе налил другой. Выпив по-второму, хозяин стал упрашивать гаврила выпить хотя бы полбокальчика, и уверял, что от этого ничего не случится даже с грудным ребенком. Уже захмелевший кум -кумыч тогда сказал ему, «Ты, сват, не вяжись к этому парню, он человек ответственный, он писарь нашего ревкома, революционная власть на местах, не положено ему пить». «Да какой же он после этого казак и бывший партизан?» «Нашел тоже казака», — принялся хохотать кум -кумыч. «Вот дед у него действительно был казак, Герой всему войску известный, да и про отца худого слова не скажу. Был храбрец и выпивоха, каких искать да искать. Жалко мне сват его, понимаешь, жалко. Сложил свою буйную головушку ни за что, ни про что. кум не глядя, взял налитый в третий раз бокальчик, выпил, поморщился и продолжал. — А почему, — спрашивается, — потому что не умел своим умом жить. А вот товарищ Ганька молодец. Хоть и казачишка из него самый никудышный. Он своим умом живет, знает, какой линии в жизни ему держаться. Недаром он совсем парнишкой к партизанам пристал. Вдруг преисполненный пьяной нежности Кум-Кумыч полез Гавриилу целоваться. Дай-ка, Ганька, я тебя поцелую, закричал он со слезами на глазах. Никак не могу забыть, как сражались мы под Богдатью. Как горе в тайге мыкали. — А теперь мы оба с тобой горькие сироты, ведь твой отец мне за место родного брата был. — Анисимон Кудинович, мне, однако, на станцию пора идти, — попробовал образумить его Гавриил. Но Кум Кумыч не хотел его слушать. Он выпил еще раз и потребовал, чтобы приискатель сыграл ему на гармошке. — У гармошки сват меха рассохлись. Ремонт ей требуется, понимаешь? — Какой такой ремонт? Играй и все раз уважаешь меня грохни комаринского а потом барыню заплетающимся языком требовал кумкумыч охотясь за оставшимся на тарелке пельменем не ложкой а вилкой тогда я лучше тебе спою сказал приискатель он откинулся на спинку стула уставился хмельными глазами в потолок и затянул на недавних временах на корейских приисках царствовал иван Не Иван Васильевич Грозный, это был начальник горный, Разгильдеев сын. Верно, верно все, сват. Был такой Разгильдеев, попил он нашей кровушки. правильная песня. Раз правильная, тогда еще выпьем. И они выпивали до тех пор, пока не опорожнили весь бачок. Кум-Кумыч после каждого бокальчика расстегивал на своей рубахе по одной пуговице а когда расстегнул последнюю сполз со стула под стол промычал несколько невнятных слов и заснул мертвецким сном нет сват так не годится не годится говорю под столом спать для этого кровать есть сказал приискатель и сделал героическую попытку извлечь его из под стола но самое большее чего он достиг это стащил с него один за другим оба валенка и тут его скосил неодолимый сон бросив валенки Положил он свою седую косматую голову на генерала Беннингсена, а руку на Барклая де Толли, глядевших на него с клеенки, и захрапел. Через минуту его не разбудил бы и пушечный выстрел. Пришлось Гавриилу идти на станцию одному. Хозяйка проводила его за свой огород и показала, куда надо шагать. «Иди, миленький, на ту сторону Шилки, спускайся по тому вон переулку на реку». А как дойдешь до проруби, сворачивай по тропинке влево. Ни прямо, ни направо не ходи. Прямо-то дорога на прииск ведет. В темноте там можно и в шурф свалиться, и шею сломать. А вправо пойдешь, в кустах заблудишься. Так что все левей бери, все левей. Днем-то станцию видно, водокачка там приметная. А сейчас хоть убей, не разгляжу этой водокачки. Ну да это не беда. Вот-вот на станции огни загорятся. По огням ты легко дойдешь. Никто в Мунгаловском не считал Гавриила Улыбина бестолковым, неопытным парнем. Наоборот, он был наиболее развитым из всех своих сверстников. Он учился в двухклассном училище, ходил в партизанах, а теперь был секретарем ревкома и комсомольской ячейки, участвовал во всей общественной жизни села. Так про него думали другие, да и сам он самонадеянно считал, что не растеряется, не даст промашки, хоть дома, хоть в чите. На деле же все оказалось иначе. В себе Гавриила начались от того, что он не любил обращаться с расспросами, а во-вторых, никогда не видел железной дороги, не знал, как по ней ездят и как ведут себя в этом случае люди. Он только знал, что катятся по стальному пути зеленые, голубые и желтые вагоны, которые тянет паровоз. Эти сведения он однажды почерпнул, разглядывая банку с фабричной краской. На банке была наклеена цветная картинка. На ней была изображена гора с тоннелем, а справа не то река, не то море. Из тоннеля выбегали длинной вереницей, изгибаясь вдоль берега красивые, в три цвета раскрашенные вагончики. Тянул их синий с красными колесами паровоз, дым которого подымался выше горы. Сама же железная дорога рисовалась его воображению сплошной полосой, выложенной толстым листовым железом. Благополучно выбравшись на берег и забирая все время влево, он искал именно такую железную дорогу. Поиски быстро привели его к невысокой насыпи. Он поднялся на нее и увидел вкопанные поперек на шаг друг от друга смоленые плахи. На плахи были уложены две стальные бесконечные полосы. Они прикреплялись к плахам скобками и толстыми гайками, как показалось ему, и все это сооружение походило на длинную лестницу, концов которой не было видно в сумерках зимнего дня. С некоторым разочарованием Гавриил убедился, что это и есть представлявшаяся ему совершенно другой железная дорога. Он постоял, подивился и побрел по шпалам к станции. Тут-то и повстречался он с путевым обходчиком. Обходчик шел навстречу с фонарем в руках, с заткнутыми за кушак флажками и огромным ключом. Заподозрив Гаврииля злоумышленника, пришедшего воровать гайки нагрузила для для невода, обходчик строго спросил. «Чего ты здесь шатаешься? Гайки отвинчиваешь?» «Нет, я железную дорогу ищу». «Ты что, выпил, что ли? Прямо по шпалам чешешь, а дорогу ищешь?» — сказал насмешливый и сердито обходчик. «Значит, это она и есть?» — обрадовался Гавриил. «Она самая. Ты что, впервые ее видишь?» Впервые, товарищ, родился я за триста верст от чугунки. А куда же тебя понесло? В Читу, на республиканский съезд потребительской кооперации. Четко и подробно отрапортовал Гавриил о цели своей поездки. Вон как оно. Значит, делегат? Хорошее дело. Давай тогда топай поживей на станцию. Видишь, вон огоньки-то. Вот туда и шагай. Поезд скоро должен подойти. Спасибо, товарищ. Поблагодарил Гавриил и зашагал на мерцающие впереди огоньки. Вдруг обходчик окликнул его и спросил, «А ты слышал, парень, что наши Владивосток заняли?» «Да неужели, вот это да!» — остановился Гавриил. «Заняли, заняли. Теперь гражданской войне конец. Ну, шагай, шагай, а то опоздаешь». Скоро Гавриил вошел в маленький зал ожидания станции Бянкина. Небольшой холодный зал, Был тускло освещен двумя настенными лампами, синим туманом стоял в нем табачный дым. На скамьях вдоль стен сидели десятка-полтора мужчин и женщин, одетых в шубы и полушубки. Гавриил громко и почтительно, как это было принято в Мунгаловском, поздоровался. — Здравствуйте, товарищи! — и отвесил общий поклон. На его приветствие никто не ответил, даже головы не повернул. — Экий сердитый народ сошелся, здороваться не желают, Подумал Ганька и, озадаченный таким нелюбезным приемом, не посмел пройти вперед, где была свободная скамья. Оснял с себя мешок с продуктами, положил его к стенке у порога и присел возле него на корточки. Вдруг в зал вошел, судя по фуражке с красным верхом, какой-то большой начальник. Он строго оглядел ожидающих и недовольно проворчал. «Ну и накурили, хоть топор вешай, а на мусоре ли-то?» «Что же это вы, граждане, чужой труд не уважаете, а курки на пол бросаете?» Никто ему не ответил. Тогда он вдруг напустился на Гавриила. «А ты чего тут расселся?» «Что, тебе скамейки нету? Иди и сядь по-людски!» Испуганный и смущенный Гавриил вскочил и пошел к скамейке. А неизвестный начальник тем временем прошелся по залу, заглянул в одну печь, в другую, открыл в них вьюшки и удалился прочь. Гавриил успокоился и только хотел спросить у сидевшего рядом старика в заплатанном полушубке, что это за начальство было, как человек в красной фуражке снова появился в дверях с охапкой березовых дров и с ведром, наполненным какими-то черными комками. «Вот так начальник», — посмеялся в душе Гавриил, — «печки топят, а замашки, как у старого атамана. И зачем он это мерзлых комков в ведро набрал?» Когда в печках разгорелись и запылали тонко наколотые дрова, истопник стал бросать на них комки из ведра железным совком. Гавриил так заинтересовался этим, что подошел поближе к истопнику и спросил, — Что это за комье ты в печку кидаешь? Разве они горят? — Вот тебе раз! А чего же им не гореть? Это же каменный уголь! — рассмеялся истопник. — А ты, видать, такой, что темнее некуда. В это время в одной из стен... Открылось маленькое квадратное окошко. Гавриил успел заметить в окошке яркую лампу и седую голову какого-то человека. Но тут все люди бросились к окошку и закрыли его. Моментально выстроилась и зашумела очередь. «Это зачем же они выстроились?» — спросил Гавриил из топника. «За мукой!» — раздраженно буркнул тот. Гавриил не понял насмешки и продолжал спокойно стоять и думал, что мука ему не требуется. Харчи на дорогу у него было вдоволь. Очередь между тем все убывала, и в зале становилось все просторнее и холодней. Все, кто отходил от окошка, брали свои вещи и выходили на улицу. Скоро в зале остался один Гавриил. — А ты чего стоишь? — закричал на него истопник. — Поезд сейчас тронется. Покупай скорее билет, пока кассир не ушел. И бывает же на белом свете ротозеи, — бушевал истопник, — пока Гавриил покупал билет. «Скорее! Скорее!» Только Гавриил спрятал бумажник с деньгами, как и стопник заорал. «Да не копайся же ты, растяпа! Беги за мной, не отставай!» Они выбежали на перрон. Здесь Гавриил увидел, что на рельсах стояли домики на колесах с едва освещенными окнами, с трубами на крышах, из которых шел дым. Впереди раздался пронзительный свисток, и домики с железным лязгом и скрипом медленно двинулись вперед. И стапник страшным голосом закричал. — Да не стой ты, чучело гороховое! Лезь в любой вагон, а то отстанешь. Не видишь разве что пошел. Подталкиваемый им Гавриил подбежал вплотную к вагонам и, изловчившись, вскочил в тамбур одного из них. И остановился, не зная, куда идти. Оглядевшись, различил в темноте две двери. И когда его стал донимать мороз, он решил открыть ближнюю, неплотно прикрытую дверь. Отворив ее, он увидел совсем крошечную комнатушку с каменным полом и каким-то странным стулом на середине со свечой в фонаре, с железным крючком на одной из колод. «Как раз одному только и поместиться здесь», — подумал он. «Спать негде, а сидеть можно. Ну да ничего, одну ночь можно и без сна скоротать». Он снял с себя дошку и повесил ее на крюк рядом с дверью. Туда же пристроил и мешок с продуктами а сам присел на странный с пустой серединой стул. Но сразу же почувствовал, что снизу тянуло резким холодом. — Нет, не насидишь здесь долго, живо простудишься, — решил он и снял с гвоздя дошку. Сложив ее вдвое, положил на стул. Когда снова сел, холода почти не почувствовал. Колеса мерно постукивали, вагон покачивался. Это убаюкивало, навевало дремоту. С горечью переживая все сделанные промахи, Гавриил некоторое время мучился от стыда и позора, потом махнул на все свои огорчения рукой и погрузился в дремоту. В это время дверь распахнулась. От стука Ганька очнулся, скинул голову и увидел стоявшую в дверях молодую женщину в полушалке и пестрой вязной кофте. Испуганным голосом она воскликнула. «Ах, простите!» — закрыла дверь и убежала. «И чего это она испугалась? Убежала, как ошпаренная», — думал он. Какой-то народ здесь потешный. Косятся, подсмеиваются, ахают ни с того ни с сего. Нет, чтобы по-людски обойтись. Во второй раз дверь открыл какой-то гражданин в без рукавки, в синих галифе и каракулевой папахе. Он явно походил на военного. «Виноват!» — рявкнул он сочным бархатным баритоном и, не торопясь, прикрыл за собой дверь. «И этот туда же!» — привычно посетовал Гавриил. «Виноват!» передразнил он гражданина, а чего виноват, сам черт не разберет. Он посидел немного и, увидев крючок, решил, что лучше всего закрыться на него. Закрыл и снова задремал. Тут раздался настойчивый и нетерпеливый стук в дверь. Он вздрогнул и быстро вышиб крючок из петли. Дверь стремительно распахнулась, и в ней появилась строгая физиономия человека в безрукавке. Опалив Гавриила сердитым взглядом, он ехидно спросил. «Гражданин, вы еще долго будете здесь отсиживаться?» «Нет, только до четы». «Как до четы?» — захохотал гражданин. «Это же не купе, молодой человек». И только тогда Гавриил понял, что попал в просак. Он схватил доху, мешок и выбежал в тамбур, где встретил проводника. Проводник привел его в вагон и, показав на свободную нижнюю полку, выше которой были еще вторые и третьи полки, сказал, «Вот здесь и располагайся, деревня, матушка!» Долго Гавриил сидел, как оглушенный, и чувствовал, что у него горят уши и щеки. Хорошо, что в вагоне было полутемно, и никто не видел его лица. Глава тридцать шестая В ясный морозный полдень приехали в Читу. Гавриил вышел из вагона и растерялся. По перрону, как муравьи в разворошенном муравейнике, Шли и бежали во всех направлениях люди с чемоданами и узелками, с портфелями и свертками. Они наталкивались друг на друга, разговаривали, кричали в суете и спешке. Долго он не мог понять, что происходит. Но потом разобрался. Одни садились в стоявший поезд с маршрутными указателями на зеленых вагонах, чита один, чита-2. Другие выходили и входили в здание вокзала, Третьи толпились и горланили у калитки с надписью «Выход в город». Мимо пробегал пожилой и сутулый, с добрым лицом человек, в очках и с бородкой. В одной руке у него был портфель, в другой свернутый в трубку картонный лист. «Скажите, пожалуйста, как попасть мне на республиканский съезд кооперации?» — обратился к нему Гавриил. «Не знаю, товарищ, не знаю. Спросите милиционера». Но милиционера не было видно. Пропустив несколько человек, Гавриил остановился до старичка железнодорожника с маленьким сундучком в руках. — Дедушка, где здесь кооперативный съезд? — Не знаю, милок, не знаю. Спрашивай извозчиков или милиционеров. Этим все известно. Гавриил стал искать в толпе милиционера. Наконец увидел его. Тот прохаживался по перрону, в длинной черной шинели с желтым кантом на воротнике и на кожной шапке ушанки. Вид у него был важный и строгий. К тому же он только что накричал на какую-то женщину с жестяными бидонами в холщовых сумах, прикинутых через плечо. Подойти к нему Ганька не решился. — Найду и без него, — решил Ганька. Закинув за плечи мешок, он вышел через калитку в город и сразу же увидел огромную площадь, засаженную по краям то полями с деревянной трибуны посередине. Эта песчаная площадь поразила его тем, что на ней совершенно не было снега. В правом углу площади стояла длинная очередь одноконных колесных пролеток. На козлах сидели бородатые, одетые в тулупы и дохи, ямщики, а в хвосте очереди дымно напылал большой костер. Около него, хлопая рукавицами и приплясывая, грелись хозяева пролеток. — Это, видно, и есть извозчики, — решил Гавриил и только что хотел направиться к ним, как кто-то положил ему руку на плечо и сказал. — Здорово, земляк! Он обернулся и увидел того, кого никак не думал встретить в Чите. Это был партизан Чубатов. — Ганька, черт! — заорал Чубатов и схватил его в объятие, расцеловался щеки на щеку, потом отстранил от себя и сказал. «А ну дай поглядеть мне на тебя, дорогой ты мой товарищ!» «Гляди, гляди!» — улыбнулся Гавриил. «Как это ты в Читу попал? Случаем не на кооперативный съезд приехал?» «Так точно угадал. А ты что, тоже на съезд?» «Тоже. В Чите впервые?» «Впервые. Ну тогда держись за меня, я тут все знаю. Пойдем теперь к извозчикам, узнаем у них, куда нам шагать». Сначала они подошли к тем, кто был у костра. Оба поздоровались с извозчиками, но те им не ответили, сняли рукавицы и больше по привычке, чем по необходимости, стали греть руки над жаром костра. Потом Чубатов спросил. «Граждане, скажите, как на кооперативный съезд попасть?» «Пока еще не интересовались, где он проходить будет». «Вы впервые на него прикатили. Знаете хоть, где он начнется?» — спросил их извозчик с рыжей курчавой бородой. Он был подпоясан кумачевым кушаком, чуть не под мышками, и Гавриил подумал про него. Чисто баба подпоясался, срам смотреть. «Мы немного раньше приехали, поторопились», — поспешил объяснить извозчиком Чубатов. «Съезд 12 ноября откроется. Тогда вам лучше всего на постояло ехать. Раз никто на вокзале делегатов не встречает, значит, нет для вас еще ни столовой, ни общежития». — Садитесь к нашему переднему, и он вас живо домчит. — А дорого сдерет. — Сдерет, — передразнил его извозчик. — Никто вас обдирать не собирается. Возьмет, сколько по такси следует. — Это-то верно. А лучше бы точно знать, сколько такое удовольствие стоить будет. — Иван, — закричал тогда извозчик переднему, — людям надо на постоялку. Сколько возьмешь с них? — По полтине домчу дамчу в момент, — ответил тот. — Ну что, Улыбин, прокатимся, что ли? — спросил Чубатов. — Давай прокатимся. Они сели на извозчика и поехали вдоль площади в гору. Когда свернули на широкую и прямую, застроенную большими и красивыми зданиями улицу, увидели протянутые над ней кумачевые транспаранты. На них белой краской было написано «Слава героической» Народной революционной армии, взявшей Владивосток. Да здравствуют герои Волочаевки, Спаска и Владивостока. Братский привет армейцам, изгнавшим с Дальнего Востока последних интервентов и белогвардейцев. «Вот это да!» — сказал Гаврил. «Не хочешь да прочитаешь, сразу в глаза бросается». «Да, ни кумача, ни красок здесь не жалеет, отозвался Чубатов. Тут на каждый плакат не меньше ста аршин пошло, а краску наверняка в бочке разводили. Тут к ним повернулась бородатая и заиндевелая голова извозчика. Посмеиваясь, он спросил у Чебатова. — Ты, гражданин, случайно не родственник кузнецу в Акуле? — Нет, не знаю такого. А что? — Да так ничего, — ответил извозчик. Скоро они расплатились с ним на заросшей соснами широкой улице в закрытых наглухо ворот. Над которыми крашенная вывеска гласила, постоялый двор братьев Фигельман. Глава 37 Оставив мешок с продуктами и дошку на постоялом, Гавриил отправился разыскивать Василия Андреевича. Прежде чем попасть на Коротовскую улицу, где помещалось даль бюро, прошел он мимо красной деревянной водокачки. Около нее стояли водовозы с бочками. Ни у одного из них не было черпаков они просто подъезжали к свисавшей из водокачки коленчатой трубе. Из трубы начинала бить широкой струей вода прямо в бочку, и через минуту наполненная до краев бочка отъезжала, а следом за ней подкатывал другой водовоз. Здорово придумано, не то что у нас в деревне, подумал, проходя мимо Ганька. Потом он миновал здание с вывеской «Центральный телеграф», дошел до аптеки, в окнах которые стояли наполненные голубой и красной жидкостью стеклянные шары, и, повернув налево, оказался перед огромным красным собором. Задрав голову на золотые кресты на его куполах, он уронил с головы папаху. Смущаясь прохожих, торопливо поднял ее и пошел вдоль чугунной решетки, ограждавший собор. Потом уткнулся в обнесенный еще более высокой железной оградой городской сад. На следующей засадом улицы увидел на дверях большого каменного здания черную вывеску, а на ней золотые буквы «Дальбюро ЦК РКПБ». Войдя через двойные застекленные двери в просторный и светлый вестибюль, он прежде всего обратил внимание на пол, выложенный фигурными каменными плитками трех цветов. Таких полов он еще не видал. «Вот это пол», — подумал он, — «много денег в него вбухано». В бабке здесь катать красота. Слева от входа часть вестибюля была отгорожена деревянной решетчатой перегородкой. Там на стоявших рядами вешалках висели шубы-борчатки, крытые серым сукном, бикеши, полушубки, шинели и пальто. А на самом верху лежали шапки и папахи. На страже всего этого добра сидела за перегородкой старуха в синем халате и очках. Она вязала чулок. Завидев остановившегося в нерешительности, явно не городского парня, старуха отложила чулок, высунула голову в расположенное на уровне ее плеч окно. Вам кого, молодой человек? Мне бы надо к дяде попасть. А кто он такой? Кем у нас работает? Кем работает, не знаю, фамилия его улыбен. Можно будет с ним повидаться. Сперва вытри ноги, потом разденься. «Сдай полушубок мне, получи номер и пройди к тому вон окошку», — высыпала с скороговоркой старуха и показала на маленькое окошко в противоположном конце вестибюля. Гавриил выполнил все ее требования, причесался перед огромным трюмо и прошел к указанному окошку. «Постучись, иначе будешь стоять и стоять», — приказала старуха. Гавриил робко постучался в окошко, и оно открылось. В нем показалась усатая голова в милицейской шапке — От нее крепко пахло чесноком. «Что скажешь?» — строго спросила голова. «Мне надо пройти к Василию Андреевичу Улыбину». «По какому делу? По служебному или по личному?» «По личному. Тогда приходи от трех до пяти». И голова скрылась, захлопнув окошко. «Стучи еще!» — приказала растерянному Гавриилу. «Старуха, скажи, что к дяде. Целых, мол, два года не видались. Будь посмелее». Гавриил постучал снова. «Гражданин!» — гневно и осуждающе сказала голова на этот раз. «Вам же русским языком было сказано, что сейчас нельзя!» «Улыбен мой родной дядя. Я из деревни приехал. Мне остановиться негде, прошу пропустить». «Ладно», — мрачно пробасила голова. «Сейчас позвоню, спрошу, примет ли». Окошко снова захлопнулось. Гавриил стал ждать. И вот окошко открылось в третий раз. Теперь голова милостиво улыбалась. «Разрешено пропустить. Даже сказано побыстрее. Давай документ, сейчас я тебе выпишу пропуск. Пойдешь с ним в комнату номер 15, это на третьем этаже». Получив пропуск, Гавриил отправился на третий этаж по широкой каменной лестнице, засланной грязноватой темно-красной дорожкой. На втором этаже стоял бравый подтянутый милиционер с наганом на боку. Гавриил хотел было пройти мимо него, но был остановлен негромким грозным возгласом. «Гражданин, ваш пропуск!» От неожиданности Гавриил так растерялся, что долго не мог найти пропуск. Весь вспотев, нашел он, наконец, несчастную бумажку и протянул милиционеру, глядевшему на него холодно и подозрительно. Милиционер долго и тщательно изучал пропуск, потом вернул его с таким видом, Словно был кровно обижен тем, что пропуск оказался в полном порядке. «Пройдите, гражданин!» — разрешил он. «Третий этаж, комната номер пятнадцать. Василий Андреевич встретил Гавриила в дверях своего кабинета. «Ого, какой ты вымахал! Жерть, да и только! Перерос романа-то! Ну, проходи, проходи! Рад тебя видеть! Как же это ты в Читу попал?» На кооперативный съезд приехал. «Вот как наши-то!» Уже по съездам ездят. Здорово. Здорово. Выходит, есть у тебя в деревне авторитет, а я тебя все за мальчишку считал. Хорошо, хорошо. Жаль только, что съезд-то не состоится. Как не состоится, испугался Гаврил. Зачем же тогда я ехал в такую даль? Случились, брат, такие события, что теперь не до съезда. Народно-революционная армия во Владивосток вступила, слыхал? В дороге об этом узнал. «А знаешь, чем это пахнет?» — весело подмигнул ему Василий Андреевич. «Не догадываешься? Ну ничего, поживешь здесь, узнаешь. Проходи, проходи ко мне». У Василия Андреевича были посетители. У стола с массивным чернильным прибором и каким-то коричневым деревянным ящичком сидел рыжебородый старик в поношном пиджаке и длинной сицевой рубахе. На добрую ладонь рубаха выступала из-под пиджака. Поодаль. У израстовой печки с круглым, ярко начищенным колпаком отдушины сидел гладко бритый мужчина в суконном френче и собачьих унтах шерстью наружу. Ну, вот вам еще один делегат, сказал Василий Андреевич. Знакомьтесь давайте, это мой племяш, тоже бывший красный партизан, а теперь вот секретарь сельревкома. Федосеев из нового цурухайтуя. Здоровый с ганькой отрекомендовался бритый. Был командиром пятой сотни у Семена Забережного. Как там он у вас живет? Живет помаленьку. он председатель нашего ревкома. Ну, а я, сынок, из Курунзулая, Пушкарев моя фамилия, представился, не поднимаясь со стула старик, и так пожал Гавриилу руку, что тот готов был вскрикнуть от боли. Старый черт, а сила-то, как у доброго коня, подумал он с уважением. Значит, тоже, на кооперативный съезд. «Тоже. Как же тебя такого молодого в делегаты выбрали?» — Колючу, усмехаясь, стал допытываться старик. грамотей ты большой, что ли?» «Сам не знаю, как это получилось. Взяли, выдвинули и проголосовали единодушно, чтобы поскорее с собрания разойтись». «Вот и со мной такую же штуку сыграли», — сознался старик. «Молодым-то ехать неохота. У нас там каждую неделю свадьбы». Вот и припятили меня, хоть я и членом-то в Потребиловке не состою. Ты вот что, племяш, — обратился Гавриилу Василий Андреевич. Ты обожди, малость, я пока закончу разговор с земляками. Садись вон к тому столику, газеты посмотри. И он подал целую пачку газет. Гавриил присел к столику, на котором стояли графин с водой, два стеклянных стакана и полоскательница. Взяв в руки первую попавшуюся газету... Не торопился развернуть ее. Сердце его гладало обида за дядю. Встретил он его как-то не по-родственному. Поздоровался, пошумел и занялся беседой с чужими людьми. В Мунгаловском так с гостями не обходились. Там с приездом, любезный сердцу родни, начинался форменный переполох. Гостей раздевали, проводили в горницу. И пока хозяин занимал их разговорами, хозяйка бегала в погреб, в кладовую, лазила в подполье. Старухи спешно умывали и принаряживали сопливую детвору, девки ставили самовар, растапливали плиту. Гостей угощали и принимали так, чтобы потом было не стыдно ехать к ним отгащивать. А тут угощением и не пахло. Даже вести его к себе домой дядя не торопился. — Так ты, Василий Андреевич, все-таки объясни нам толком, почему съезд-то не состоится? — спросил старик. Гаврил сразу отложил газету в сторону. Было интересно, что ответит дядя. Сейчас по всему Дальнему Востоку начались массовые митинги и собрания. Народное собрание республики буквально завалено телеграммами с мест. Народ требует воссоединения с Россией. Правильно требует, одобрил старик. Мы, слава богу, русские. С какой же нам стать и в то жить? Но какая же от этих телеграм помеха съезду? Непонятно что-то. Да ведь в Чите сейчас дым коромыслом, народ шумит, радуется, а у буржуев поджилки трясутся. А разве здесь у вас буржуи были? Вот не думал. Конечно, были. Буфер-то был буржуазно-демократическим.